что помогает книжным держаться на плаву. Прошел год. Йонжу пила приготовленный Минджуном кофе и читала книгу, обращая особое внимание на синтаксис. Минчоль выбрал ее только потому, что она небольшая, а других авторов, кроме Джерома Дэвида Селлинджера, он не знал. Йонжуле стала повесть «Фрэнни и Зуи», а мысленно так и рвалась крикнуть Минчолю, По делом тебе. Произведение оказалось коротким, но очень глубоким, так что вряд ли оно покажется ему интересным. В магазине были только Юнджу и Минджун. Через пятнадцать минут должен появиться и Сансу. Уже полгода он работал в магазине как полноценный сотрудник. Когда Юнджу предложил ему устроиться к ним, он первым же делом спросил о длине волос, переживал, что придется постричься. Но она убедила его, что это вовсе не обязательно. Сансу принял ее предложение спокойно и невозмутимо, а все-таки в первый рабочий день казался смущенным. Через пару дней Юнджу узнала почему. Оказалось, что это его первая настоящая работа. Спустя месяц после этого в зале книжного в Хюнамда не появился новый шкаф для книг, которые прочитал Сансу. На верхней полке значилось книги, прочитанные Сансу, книжным червям с длинной стрижкой. А рядом: «Прочтите и вы, а потом вместе обсудим». Теперь из-за работы, по словам Сансу, он читал всего одну книгу в день, чем все равно поражал посетителей. Постепенно те стали все больше обращаться за советом к нему, а не к Юнджу. И, конечно, многих интересовало, что он предпочитает сам. Поэтому хозяйка решила посвятить ему отдельный шкаф. Три месяца назад Менчоли начал подрабатывать в книжном. Решив не поступать в университет, он уехал на три месяца путешествовать по Европе, а весной вернулся. Поездка была условием, которое выдвинуло ему хиджу. Ей казалось, что смена обстановки пойдет ему на пользу больше, чем просиживание штанов в четырех стенах своей комнаты. Когда он уехал, Хиджу с трепетом и некой горечью рассказывала Юньчжу, что на деньги, накопленные на университет, вся их семья сможет куда-нибудь съездить. Следующими эстафету примут они с мужем. Он даже взял отпуск по этому случаю. Позже они отправились в кругосветное путешествие. Минчоль вернулся из поездки загорелым и повзрослевшим. Не прошло и недели, как он явился к Юньчжу с просьбой взять его на подработку. Она сразу же согласилась, и уже на следующий день Меньчиль приступил к делу. Его график ограничивался двумя днями в неделю по три часа. Взяли юношу с одним условием: участвовать в одном мероприятии. Все четверо сотрудников каждый месяц обязались читать одну и ту же книгу. На самом деле присоединиться к ним мог любой желающий. С первого числа каждого месяца в социальных сетях они объявляли книгу месяца, а в последний четверг обсуждали ее. Поначалу помимо сотрудников магазина приходила всего пара-тройка человек, но постепенно их число увеличилось. В прошлом месяце нагрянуло целых пятнадцать человек, а только что книгу месяца выбрали повесть Джерома Дэвида Селлнджера «Францисуи». тоже больше всего изменилась в книжном в Хюнамдане за прошедший год. Вернувшись из поездки, Йонжу поначалу управляла магазином, как прежде, но уже спустя два месяца приступила к обновлению, которое все это время вынашивало. Йонжу пришла к выводу, что уникальность ее книжного должна заключаться в глубине и разнообразии текстов. Ради этого она исключила из продажи бестселлеры и сделала упор на сложные произведения. Пусть даже посетителям будет непросто принять подобное новшество. Юньчжу давно мучили сомнения, как же быть с бестселлерами. Каждый раз при виде их, сердце хозяйки магазина сжималось. И дело не в том, что ей не нравились эти произведения. Просто однажды заняв место самых продаваемых книг, они навсегда там и останутся. В ее сознании зародилась и укрепилась мысль о том, что это лишает печатную культуру разнообразия. Как-то, зайдя в крупный книжный и оказавшись возле секции с бестселлерами, она увидела, насколько уродлив автопортрет всего издательского рынка. Различила печальную реальность. Чья это вина? Да, наверное, ничья. Всего лишь результат отсутствия культуры чтения. А значит, ее задача как хозяйки книжного приложить усилия, пусть и совсем скромные, чтобы донести до людей. что на свете существует великое множество книг и множество авторов, что все это богатство вовсе не ограничивается тем, что лежит на ближайших полках. Во имя культуры чтения Юнь-Джуи решила полностью избавиться от бестселлеров. И если неизвестную ранее книгу вдруг упомянут в телевизионном шоу, то Юнь-Джуи не станет повторно заказывать ее для своего магазина. Не потому, что она плохая, а ради сохранения разнообразия. Вместо этого лучше подобрать книги на схожие темы, чтобы посоветовать их тем, кто придёт купить тот новоиспеченный бестселлер. Яньчжу не знала, насколько оригинальным её подход казался посетителям, но один человек точно нашёл его потрясающим. Суньчжоль. Он считал, что бестселлеры подобны фильмам с десятью миллионами просмотров. и разделял чувства Юньчжу, считая, что индустрия кино и издательское дело страдают от схожих проблем. С его уст постоянно сыпались призывы познакомить с хорошими фильмами и книгами как можно больше людей. Это и стало третьей частью плана, который Юньчжу составила для книжного в Хюнамдане – избавиться от бестселлеров. За этот год магазин претерпел и другие малые, И крупные изменения, но во многом остался прежним. И нынешний, и прошлый он отражал идеи и мысли Ёнджу. Такую же уникальную черту она заметила во всех частных книжных лавках, которые посетила за время путешествия. И чертой эту вносил именно хозяин магазина, что требовало от него смелости, а чтобы донести мысли и взгляды до покупателей, еще и предельной искренности. искренность и смелость Юньжу казалось, она нашла верный путь. Именно воплощая в реальность собственные затеи и сохраняя искренность, она удержит на плаву свой магазин так же, как это удавалось другим владельцам частных лавок. Ее открытость навстречу изменениям и наблюдательность обязательно помогут книжному в Хунаньдане просуществовать дольше, чем она предполагала изначально. Во всяком случае, Ёнджун на это надеялась. И самое важное, что основой для всего должна остаться её любовь к книгам. Она дорожила книгами, сотрудники магазина дорожили книгами. Может, это чувство передаться и посетителям? Здесь общались, шутили, дружили и любили благодаря литературе. Пусть и другие люди проникнутся этим. Если зерно жизни, которое под силу создать только читающим людям, зародиться в их книжном, где теплая беседа будет литься рекой, вдруг кто-то тоже потянется к книге хотя бы раз. В какой-то момент жизни всем понадобятся истории, и чтобы нуждающийся точно их нашел, Ёнджу продолжит читать и знакомить людей с ними. Ее сегодняшний день похож на вчерашний. В окружении книг она работает с текстами. Рассказывает и пишет о них в перерывах, уделяя время еде, своим мыслям, беседам, успевая грустить и радоваться. Но каждый раз, закрывая дверь магазина, она будет счастлива, довольна проделанной работой. По дороге обратно она позвонит сыну. Десяти минут до ее дома им не хватит, и Ёнджу продолжит их беседу из квартиры. Потом примет душ и будет отдыхать. Может, в гости зайдет Чимми, которая переехала в квартиру этажом выше, а вслед за Чимми и Чунсо. И все трое спустя долгое время снова выпьют вместе пиво. Или, может, просто погрустят из-за того, что в доме стало больше офисов. Затем Йонжо откроет книгу, которую читала вчера, и перед сном обретет в ней успокоение. И в кровать ляжет с мыслью о том, что недавно Где-то вы читала, будто хорошо проведенный день означает хорошо проведенную жизнь.